— Наверное, тогда у меня было очень плохое перо. Под диктантом стояла двойка, похожая на большую красную утку. — Двойка! — злорадно объявила запятая, как будто и без нее не было ясно, что это двойка, а не пятерка. Глагол приказал перевернуть страницу. Человечки перевернули. Тетрадка жалобная и тихо застонала.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 Я тлел, что иногда ставлю их правильно. Глагол снова взмахнул линейкой, и точек сменили человечки на платяцах, которых были вышиты две запятые. Они взялись за ручки и спели: "Мы весёлые сестрички, неразлучные ковычки". Если я открою фразу, спела одна, я её закрою сразу, подхватила другая.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 чем эта злая горбунья, запятая. Но она уже стояла передо мной и пела своим скрипучим голосом. Хоть сияли штучка с хвостиком, невелика я ростиком, но я в грамматике важна и всем для чтения нужна. Все люди без сомнения о том, конечно, знают, что важное значение имеет запятая.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 а уйти от них давно уже хотелось. С тех самых пор, как я увидел свою тетрадь, я подошел к глаголу и спросил его, нельзя ли мне уйти? Старик не успел и рта открыть, как запятая заверещала на весь зал. Ни за что! Пусть сначала докажет, что знает про описание безударных гласных. Тут же она стала придумывать всякие примеры. На мое счастье,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 На ней было написано мелом «с-бака». Я быстро сообразил, в чем дело. Взял мел и вписал букву «а». Получилось «собака». Запятая расхохоталась. Глагол нахмурил седые брови. Восклицательно и заахал, и заохал. Собака оскалилась и зарычала на меня «собака». Я испугался ее злой морды и побежал. Она погналась за мной. Кузя отчаянно шипел, вцепившись когтями в мою куртку. Я догадался, что неправильно вставил букву. Вернулся к доске, стер «А» и написал «О». Собака тут же перестала рычать, лизнула мне руку и выбежала из зала. — Теперь я никогда не забуду, что собака пишется через «О».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 В зале сразу посветлело. Ах, солнце! Чудесно, прелестно! радостно выкрикивал восклицательный знак. Ваше величество, солнце, шепнуло запитая глаголу. Спросите невежду. Хорошо, согласился глагол и махнул рукой. На чёрной доске исчезло слово собака и появилось слово со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 Прибывший к нам ученик четвёртого классца Виктор Перестукин сурово говорил старик: "Обнаружил рядкое безобразное невяжество, проявил презрение и нелюбовь к родному языку. За это он будет сурово наказан. Я удаляюсь для вынесения приговора". Заключить с Перестукина в квадратные скобки. Глагол ушёл. Запитая побежала за ним и всё время приговаривала на ходу: "Никакой пощады, только никакой пощады, ваше величество". Человечки внесли большие железные скобки и поставили их слева и справа от меня. "Всё это очень плохо, хозяин", серьёзно сказал Кузя и стал махать хвостом. Он всегда так делал, когда бывал чем-нибудь недоволен.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 колбаса. Но есть колбасу без хлеба не очень-то вкусно. И поэтому для начала я написал на доске хлеб. Но никакого хлеба мы и скузей не увидели. Нас обманули. Где же наш хлеб? Написано неправильно, хорм ответили знаки. Не знать, как пишется такое важное слово, проворчал кот. Делать нечего, придётся есть колбасу без хлеба. Я взял мел и крупно вывел: "калбаса". "Неправильно", закричали знаки. Я стёр и написал: "калбоса". "Неправильно", завопили знаки. Я опять стёр и написал: "колбоса". "Неправильно", заорали знаки. Я разозлился и швырнул мел. Они просто издевались надо мной. "Поели хлеба и колбасы", вздохнул Кузя. Непонятно, зачем мальчики ходят в школу. Неужели тебя там не научили правильно писать хоть одно съедобное слово? Одно съедобное слово я, пожалуй, мог бы написать правильно. Я стёр колбасу и написал лук. Тут же появились точки и внесли на блюде очищенный лук. Кот обиделся и зафыркал. Он не ел лука. Я его тоже не любил, а есть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 Тут уж хочешь или не хочешь, справляйся сам. Пожалуй, уце некому. Здесь никто не защитит: ни родители, ни учителя. Милиции и суда здесь тоже, конечно, нет. Восклицательный ломал ручки и всё время выкрикивал какие-то междометия. Из его глазок катились мелкие слёзки. Вопросительный приставал к запятой. Неужели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 Запетая может даже спасти человеку жизнь. Вот, пусть Перестукин и постарается спасти себя, если он этого хочет. Конечно, я этого хотел. Запетая хлопнула в ладошки, и на стене появились огромные часы. Стрелки показывали без 5 минут 12. 5 минут на размышления, скрипела старуха. «Ровно в двенадцать, запятая, должна стоять на месте. В двенадцать часов и одну минуту будет уже поздно». Она сунула мне в руку большой карандаш и сказала «Раз!». Часы тут же принялись громко отстукивать и отсчитывать время. Тик-так, тик-так, тик-так. Вот протикают несколько раз, и минутка долой, а их всего пять. «Вопросы будут».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 Я же должен презирать опасности, а не бояться её. А если я сейчас струшу, где я потом опять достану себе опасность? Нет. Это мне никак не подходит. Звать никого нельзя. Что я в самом деле скажу географии? Здравствуйте, уважаемая география. Извините за беспокойство, но я, понимаете, немножко здрейфил, а часы идтигали. Торопись, мальчик, закричал восклицательный. Ох, а вы Знаешь ли ты, что осталось всего 2 минуты? тревожно спросил вопросительный. Кузя заурчал и вцепился когтями в подол за пятой. Ты желаешь мальчику смерти? злобно зашипел кот. Он её заслужил. сказала старуха, отдирая кота. Что же мне делать? нечаянно вслух спросил я. Рассуждать? Рассуждать? Ах, увы, рассуждать! выкрикивал восклицательный. Слёзы лились из его печальных глазок. Хорошенькое дело рассуждать когда, но всё же я решил попробовать. Казнить нельзя помиловать. Есть ли я поставлю запятую после слова казнить? то будет так. Казнить. Нельзя помиловать. Значит, получится нельзя помиловать? Нельзя. Увы. Ах, несчастье. Нельзя помиловать, взредал восклицательный казнить. Увы. Ах, ах. Казнить? спросил Кузя. Нам это не подходит. Мальчик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 Я обсуждали всё, что с нами произошло. Я был очень рад, что не вызвал географию, а спас себя сам. Да? Это вышло удачно, согласился Кузя. Мне вспоминается похожая история. Один мой знакомый кот по имени Трошка служил в местном отделе магазина самообслуживания. Он никогда не ждал, пока продавец расщедрится и бросит ему довесок. Трошка самообслуживался. Он сам угощал себя лучшим куском мяса. Этот кот всегда говорил: "Никто так о тебе не позаботится, как ты сам". Что за противная привычка была у Кузи 10 раз на дню рассказывать всякие некрасивые истории про каких-то драных кошек и котов, чтобы облагородить Кузю. Я стал рассказывать ему о дружбе между людьми и животными. Вот, например,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 Я сел на холмик, засыпанный пожелтевшими листьями. Кузя прыгнул ко мне на колени. Ох, как нам хотелось пить! Я даже не знал, что можно так хотеть воды. Все время я как будто видел холодную струю. Она так красиво льется из крана и весело поет. Вспоминался мне и наш хрустальный кувшин, и даже капельки на его хрустальных бачках.